Глава двадцать Требуются сборщики хлопка. Плакаты вдоль дорог, листки, оранжевые листки. Требуются сборщики хлопка. Тут написано, куда ехать, вон, по этой дороге. Темно-зеленые стволы становятся деревянистыми. Створки коробочек цепко держат белый серец выпирающий наружу, точно кукурузное зерно. — Нам бы только дорваться до этих коробочек, тронуть их осторожно, кончиками пальцев. Я быстро собираю. — Вон, с кем надо говорить, пошли. Я на сбор хлопка. — Холщовый мешок есть? — Да нет. — За мешок — доллар. Вычтем из получки за первые полтора фунтов. Первый сбор с поля — восемьдесят центов за сто фунтов, второй сбор — 90. Получай мешок. С тебя доллар. Если сейчас денег нет, вычнем из получки за первые полтораста фунтов. Это по-божески, сам понимаешь? Конечно, по-божески. Хороший холчевый мешок, его хватит на весь сезон. А когда изорвется снизу, можно перевернуть другим концом. Этот конец зашьешь, рвано разрежешь. А когда разорвутся оба конца, середка-то останется. Хорошая холстина пойдет на трусики. Или на ночную рубашку. Да что там говорить, холщовый мешок — это вещь. Привяжи его к поясу, оседлай его, волочи за собой между ногами. Сначала тащить трудно. Пальцы срывают пушистой головки, руки пробираются в мешок, который волочится у тебя между ногами. Ребятишки идут сзади, у них холщовых мешков нет. Возьмут джутовый или пусть кладут к отцу. Теперь немного потяжелее. Наклонись вперед. Тащи его за собой. Я мастер собирать хлопок. Пальцы знают свое дело, облюбовывают коробочку. Шагаешь между рядами, разговариваешь с соседями. Можно и спеть, пока мешок не такой тяжелый. Пальцы нащупывают сами собой. Пальцы они знают. Глаза смотрят на кусты и рвешь, будто не глядя. Переговариваются друг с другом через грядки. В наших краях была одна женщина, не буду называть ее по имени. И вдруг в один прекрасный день она родила негритенка. Никто ничего не знал и не подозревал. Негры этого так и не нашли. Она с тех пор головы не подняла. Почему я про нее вспомнил? Да она была хорошей сборщица. Теперь мешок отяжелел. Волочи его за собой. Напрягай бедра, тащи его, как ломовая лошадь. А Ребята суют к отцу. Хороший урожай. В низинах кусты похуже. Стволы тонкие и деревянистые. В жизни такого хлопка не видал, как здесь, в Калифорнии. Волокно длинное. Лучшего хлопка нигде не видал. Земля под ним быстро гибнет. Вот, скажем, человек хочет купить себе участок. Зачем покупать? Арендуй. Земля истощится. Переедешь на новое место. Люди... Ширенгой движутся по полю, пальцы знают свое дело, пытливые пальцы снуют среди листьев, сами находят коробочки и смотреть не надо. Да я бы и слепой мог собирать, чуть чутьем коробочку нахожу, обираю чисто, будто обсасываю. Теперь мешок полон, тащи его к весам, спорь, весовщик говорит, будто ты подложил камней, а сам хорош, весы-то жульнические». Бывает, что правда на его стороне, камни в мешке есть. Бывает, что на второй весы жульнические. А бывает, что правы оба. И камни есть, и весы жульнические. Спорь, всегда спорь, не сдавайся без боя. После этого чувствуешь себя человеком, и он тоже чувствует себя человеком. Камни? Есть о чем говорить. Может, какой-нибудь один попался. Четверть фунта? Подумаешь. «Не сдавайся! Спорь!» Назад, с пустым мешком. «У нас своя книжка. Записываю вес. Без этого нельзя. Они увидят, что ты ведешь запись, и не станут надувать. А не будешь отмечать у себя, тогда плохо твое дело!» «Хорошая работа. Ребятишки бегают на воле, а ты не слыхал про машины, которые сами собирают хлопок?» «Слыхал. Думаешь, в виду у их?» Если введут, тогда говорят ручному сбору крышка. Наступает вечер. Все устали. А поработали хорошо. У нас получка три доллара. Я собирал и жена, и ребята. К хлопковому полю подъезжают машины. Палатки вырастают одна за другой. Грузовики с прицепами, затянутые поверху сеткой, набиты белым пухом. Хлопок цепляется за проволочные изгороди. Чуть подует ветер, и хлопок шариками катится по дорогам. Чистый белый хлопок идет в джин машины. Большие пухлые мешки стоят, дожидаясь компрессора. Хлопок пристает к одежде, застревает в усах, бороде. Высморкаешься, в носу тоже хлопок. Шагай, сгорбившись, набивай мешок, пока еще светло. Пытливые пальцы выискивают коробочки. Бедра напряжены. Волочат мешок. Ребятишки устают к вечеру, спотыкаются о грядке. А солнце идет на закат. Хорошо бы подольше здесь поработать. Деньги не бог весь какие, а все-таки хорошо бы подольше. С дороги одна за другой сворачивают дряхлые машины, привлеченные сюда оранжевыми листками. «Холщовый мешок есть?» «Нет». «Вычтем доллар». «Будь нас только пятьдесят человек, тогда можно было бы поработать подольше. А нас здесь пятьсот, надолго не хватит». Я знал одного, он так и не выплатил за мешок. Новое место, новый мешок, а пока он наберет первые полтора ста фунтов, поле уже чистое. «Скопи денег хоть самую малость, скоро зима. Зимой в Калифорнии работы нет, набивай мешок, пока еще светло. А вон тот» подложил для весу два комка земли, я видел. А что в самом деле? Я только выравниваю жульнические весы. У меня записано 312 фунтов. Правильно. Подумать только. Он ни слова не сказал. Наверное, весы жульнические. Ну что ж, все равно. Денек выдался удачный. Говорят, сюда едет еще тысячи человек». Завтра будем брать сбоя каждый ряд. Выхватывать коробочки из-под носа у соседей. Требуются сборщики хлопка. Чем больше сборщиков, тем скорее в джин-машину. Теперь домой, в лагерь. А у нас сегодня будет боковина, честное слово. У нас есть деньги на боковину. Возьми малыша за руку, он совсем уморился. Беги вперед, купишь четыре фунта боковины. Старуха напечет вкусных лепешек, если не очень устала.